Глава одиннадцатая «Ну и ветер!» — качнула головой Эмилия. «Чуть не улетела, еле успела поймать». Сняв шляпу, сунула ее в сумку. «А без шляпы я на солнце не могу». Подняв очки на голову, села на стул позади кости. «Здравствуйте!» — улыбнулась бармену. «А можно мне что-нибудь очень вкусное, но безалкогольное?» «Одну минуту!» Бармен засиял, как начищенный медный таз. Глеб же едва не скрипнул зубами. Обознался, как последний дурак. Дожился. Свою сотрудницу не узнал. Но ягодка тоже хороша. Какого черта так вырядилась? Нужно прогуляться по территории, — продолжила Эмилия. Может, стоит сюда вытащить вету? Мне кажется, девчонкам понравится. Они обожают воду. — Так, — хлопнул по барной стойке ладонью Глеб. — Сегодня мы отдыхаем. Ни слова о работе. Как скажешь, босс, улыбнулась Эмилия. О, спасибо. Точно такая же улыбка была подарена бармену, поставившему перед ней большой запотевший стакан, наполненный оранжевым соком и с трубочкой. м, -м вкусно. Глеб чуть зубами не заскрипел. Эта женщина вообще понимает, как сейчас выглядит со стороны? Настроение испортилось. А Ягодка продолжала щебетать и смеяться над дебильными анекдотами Димы. «Где там его жена бродит? Пусть забирает быстрее!» «Я купаться!» — Глеб поднялся, обращая на себя внимание. Наше вон! Уже активно бассейн осваивают!» Сотрудники и правда бодро занимали лежаки. Самые нетерпеливые уже были в бассейне. Глеб прошел к лежакам и выбрал себе место рядом с главбухом. Кинул телефон сверху футболку. Впечатлять ему тут пока было некого, и это несколько расстраивало снял сланцы и потопал к специальной вышке для ныряния. Поднялся на нее и, с самым мрачным видом нырнув, поплыл под водой, сколько воздуха в легких хватило. Потом перешел на кроль. Плавать он любил. И плавал очень хорошо. — Ты глянь, спортсмен! — усмехнулась Эмилия, наблюдая за шефом. — Красиво идет? — А ты все с кругом плаваешь? — поддел ее Костик. — Да ну нет! — Эмилька показала ему язык. Но по-прежнему не ныряю. Слушай, он без отдыха обратно, что ли? — Да что ему будет? — махнул на Глеба Дмитрий. — Он себе и квартиру в том доме взял только ради бассейна. Спортсмен, ага. Кролик. Мужчины переглянулись и заржали. — Вам не стыдно? — вздохнула Эмилия. — Не. — два дуралея продолжили гагатать на всю глотку. — Ягодка моя кислая! — приобнял ее за плечи Костик. У нас впереди новый этап, не запутайся в пассиях босса. Настя в отставке, а прошло уже две недели, — многозначительно проговорил он. — Ну, это его личное дело, — пожала плечами Эмилия. — Имеет право. — Да лишь бы в офис не приводил, — закатил глаза Дмитрий. — А то опять будет приходить и караулить, чтобы на этого красавца никто не покушался. Бабы эти иногда такие дуры. — Ничего, что я здесь сижу. Эмилия прожгла Дмитрия ледяным взглядом. «А у тебя планы на Глеба?» – хохотнул Дмитрий. Эмилия отрицательно качнула головой. «Ну ты же умная женщина, а он вечно как выберет и скандалы через раз. Разбитый монитор ничему его не научил». «А, то есть страдало не всегда лицо?» Эмилия вскинула брови. «Нет, ну так-то Глеб очень даже годится для Романа. Курортного. Или недолгих приятных отношений». «Красив, ничего не скажешь. И фигуру подтянутая, даже пресс имеется. Но он же любит только себя. Себя и свою фирму. Метроблогер, блин!» Улыбнулась, вспомнив, как его обозвали племянницы. Шеф пошел на второй заход. Физическая форма вызывала восхищение. Но в долгосрочной перспективе... Нет, совершенно не годится. «Лицо у него как раз обычно и не страдает», — на вопрос ответил Костя но зато умеет в бизнес. Выгоду прям чует. Остальное — его личное дело. О, да. Эмилия, опустив на нос очки, наблюдала за тем, как босс выбирается из бассейна. Упершись ладонями в бортик, одним сильным движением подтянул тело и сел. Даже жаль стало на минутку, что работают вместе. Но потом мозг подкинул сумму контракта, и жалость испарилась, как бензин на солнце. Кстати, о солнце. Не обгореть бы, а то будет розовой поросюшкой. Между тем Глеб возвращался к ним, блестя на солнце капельками воды, стекающими по торсу. Эмилька вздохнула. Нет, она нырять не решится никогда. — Кость, я плавать, пока бассейн не полный. Друг кивнул, прекрасно зная, как ягодка не любит волны и брызги. На полпути Глеб и Эмилия разошлись, не удостоив друг друга и взгляда. — Водичка, шик! — довольный Глеб плюхнулся на стул. «Куда это наша ягодка?» «Купаться. И вот я тоже подумываю», — ответил Костя. Эмилия заняла лежак по другую сторону от главбуха. «Эмилия, у тебя такая белая кожа. Не обгоришь?» — с беспокойством спросила Лариса. «Крем есть?» «Есть. Уже и намазалась в раздевалке сразу», — ответила Эмилия. «Обгораю». Она закатила глаза. «Потом все болит. Вот таскаю с собой целый набор». «А вы идете купаться?» «Попозже. Муж пошел прогуляться». Лариса поудобнее устроилась на лежаке. «А я сейчас пойду, пока почти никого нет. Боюсь, когда водой в лицо брызгают». Эмилия передернула плечами. «Я осторожный купальщик». «А, ну тогда иди, а то сейчас тут завертится». Лариса бросила взгляд на коллег. «Пока языками зацепились, как раз успеешь искупаться спокойно». «Приглядите за вещами» спросила Эмилия, снимая шляпу и очки. «Бросай!» махнула Лариса. «Спасибо!» Эмилия пошла к лестнице. Широкие кафельные ступени уходили в воду, делая спуск очень удобным. С бортика, а тем более с вышки, она прыгнуть никогда не решится. Осторожно попробовала воду ногой. «Ух, прохладная!» По телу побежали мурашки. Немного постояв, собираясь с духом, начала спускаться. Зашла по пояс и остановилась, привыкая. Потом по грудь и, аккуратно оттолкнувшись, поплыла, щурясь от солнца. Хорошо. Наслаждаясь водичкой, спокойно плыла себе, держась подальше, насколько это возможно от купающихся. Главное не попасть под раздачу, а то накроет брызгами с головой. А она этого вообще не любит. И все эти водные игрища всегда мимо. Только если совсем немного и только на мелководье. Вот с племяшками можно так и подурачиться, а что-то посерьезнее уже нет. Эмилия уже проплыла почти половину и под ногами перестала ощущаться дно. Ну да, с ее ростом и стандартной глубины хватает, а тут явно хорошо так за метр восемьдесят. Нет, она не трусиха и сил достаточно, тем более тут не море же. Она совсем не подозревала, что парни из ее отдела, в частности Руслан, решат похвастаться удалью. Подняв тучу брызг и волну, недалеко кто-то прыгнул в воду и вынырнул рядом с ней. Немного напугав, за Русланом кинулся следующий, и парни в порыве удальства накрыли Эмилию водой с головой. — Вот черт! — ругнулся Костик, вскакивая со стула. По студенчеству они частенько ездили на речку, и ягодки на отношения с водой он прекрасно знал. — Кость, ты куда? — удивленно спросил Глеб, совершенно не понимая, что вызвало такую реакцию зама. — Вроде все нормально, народ плещется и веселится. Пока Эмилия инстинктивно пыталась нащупать ногами дно, чтобы встать и прийти в себя, но, конечно, его не было, Костя уже нырнул и широкими грибками приближался к ней. Хорошо, что бар находился почти по центру бассейна. Не найдя опоры, Эмилька окунулась под воду с головой. Вода тут же попала в глаза и нос. Зажмурившись, она чуть-чуть запаниковала, но тут крепкие руки схватили ее за талию и дернули вверх. «Ягодка, блин!» — в голосе Кощея слышалось неприкрытое беспокойство. «Я тебя вообще в бассейн пускать не буду!» «Хорошо Костику бухтеть. Рост у него приличный и плавает, как рыба». «Рус, Артур, бошки поотрываю!» — рявкнул на коллег. «А что случилось?» — парни растерянно хлопали глазами. Вот только же плылась себе спокойно Эмилия, а теперь цепляется за шею Кости. «Мозги в ваших головах не случились!» Зло выговорил Костя, отплывая вместе с Эмилией к бортику. Аккуратнее себя вести надо!» Да еще и кулаком пригрозил. Доплыл до края, и Эмилия вцепилась в бортик, выбираясь на него. Под руки ее ухватил Глеб, помогая выбраться. Спасателю он махнул, что все в порядке, и разберутся сами. «Что случилось?» Спросил строго, даже грозно, а потом перевел взгляд на присмиревших подчиненных. «Ты как? Костя остался в воде». Ему тут было по подбородок. Смотрела обеспокоенно. «Обморока не будет», — едва заметно улыбнулась Эмилия. «Ну кто же знал, что парни такие резвые?» «Кони!» — фыркнул Костя. «Ну а ты куда полезла?» — посмотрел на подругу укоризненно. «Ну блин, простите!» — огрызнулась Эмилия. «Тьфу на тебя!» — вздохнул Костя. «Так я получу ответ на свой вопрос», — нетерпеливо напомнил о себе Глеб. «Да и Эмилька может плавать только в спокойной воде!» Костя перевел взгляд на шефа. «Брызги, ныряние, дернуть в шутку за ногу — это не к ней!» «Глеб, присмотри, а я пойду парням внушение сделаю!» Его глаза нехорошо блеснули. Глеб кивнул, а Костя, оттолкнувшись от бортика, поплыл к притихшей компании. «Сейчас он как прочитает лекцию о поведении на воде!» «Мало обормотом не покажется!» «Пойдем!» Глеб протянул Эмилии руку. «Куда?» Она удивленно приподняла бровь, разглядывая крепкую загорелую кисть. «В чувство тебя приводить!» — проворчало начальство, поднимая ее на ноги. «Черт, с два, ты сунешься в бассейн теперь без меня или Кости!» «Да что ты говоришь!» — проворчала Эмилия, топая за ним к бару. «Ну, подумаешь, чуть-чуть ориентацию в пространстве потеряла. Это же бассейн, в конце концов. Тут дно вот рядом совсем!» «Слушай, ягодка!» — грозно начал Глеб но Эмилия его перебила. — Как ты меня назвал? — Какая я тебе ягодка! — возмутилась она. — Ежевика! — рыкнул Глеб, остановившись и грозно на нее сверкая глазами. — Нет, смородина красная. Кислая такая и с косточками. Мне травмы тут не нужны, так что в бассейн глубже, чем по колено, без меня или кости ни ногой. И опять потянул ее в сторону бара. — Тиран! И самодур! — окрестила его Эмилия. «Что за замашки такие?» «Я берегу вложения своих денег!» Глеб, взяв ее за талию, как кукла, усадил на стул. «Сам навис, глядя в глаза. Ты мне дорого стоишь, и у меня на тебя большие планы. А будешь спорить, куплю тебе круг плавательный, который для детей, с дырками для ног такой. Знаешь, туда детишек усаживают, и они не проваливаются». «Очень смешно», фыркнула Эмилия, задирая нос. Это вообще что такое? Что за тиранские замашки? Ладно, Костя, сто лет знакомый, вот и беспокоится. И что, мне теперь весь день в шезлонге валяться? Глебу очень хотелось рявкнуть, что-таки да, в тенечке и в воду не ногой. Ему тут несчастные случаи не нужны. Но вмешался Костя. Вечно он там, где надо и не надо. Вон Дима сидит и не отсвечивает. Так, парням внушил. Он плюхнулся на стул. Будут внимательнее. Все, больше тебя никто не обрызгает. Можешь купаться спокойно. — Спасибо, — просияла Эмилия и благодарно чмокнула друга в щеку. — Я сейчас передохну и еще хочу поплавать. Ты потом со мной? — Да, — кивнул Костик. — Буду за тобой присматривать, — хохотнул он, как в студенчестве. А Глеб, заняв свой стол, так скрипнул зубами, что удивительно, как не раскрошил.